Глава тринадцатая «Лизонька, ну что же ты? Куда же ты от меня убегаешь?» Ворвался в мою голову женский голос. Я с трудом оторвала взгляд от девочки, которая так и стояла в моих объятиях, и посмотрела на женщину лет пятидесяти. От сердца чуть отлегло. Это точно не она, не жена Андрея. «Здравствуйте». Сипла, будто вмиг простудила связки, поздоровалась я. Здравствуйте! кивнула женщину, буквально отлепляя от меня девочку. Та зашлась в недовольном плаче, хотя стояла тихо, как мышка, пока мы обнимались. «Вы извините, это дочка хозяина. Она у нас своенравная очень. Я угнаться уже не могу. Нам давно уже в кроватку пора, да, Лиза?» Строго взглянула женщину на свою подопечную. «Угу». Я смотрела то на женщину, то на плачущую Лизу и отграден слез на ее пухлых щеках, собственное сердце кровью обливалось. «Я... я к Андрею Станиславовичу», сказала и подняла в воздух руку, пустую. «Черт!» — опустила взгляд вниз. Договор, рассыпав листочки, лежал под ногами. бросилась его поднимать. Пока собирала листки, перед моим носом остановились мужские ботинки. «Не дня без приключений, Татьяна?» чуть насмешливо спросил голос босса. «Он даже не испачкался», — лепетала в ответ. «Я все исправила. Сейчас вот только соберу», — отряхнула листки, выпрямляясь. «Вот, все». Девочка в это время уже сидела на руках у отца, насупленно стреляя в няню глазами. И поскольку руки моего шефа теперь были заняты, я выглядела полной идиоткой, протягивая ему договор. «Пройди в дом», — смерив взглядом, приказал мне Андрей. Беспомощно на него посмотрела. «Пройди» повторил мне все равно его надо проверить делать нечего поплелась за ним в дом в холле андрей спустил девочку с рук сам расстегнул ей пальто и помог снять сапожки но малышка не спешила никуда уходить терлась возле ног отца с любопытством смотря на меня туда скомандовал андрей кивнув на гостиную которую было отлично видно из просторного холла. почти на цыпочках я прошла вглубь села на край дивана огляделась Дом, как из сказки. И неожиданно на мои глаза навернулись непрошенные слезы. Ведь мой сын тоже заслужил, чтобы его отец так заботливо помогал ему снять одежду, читал по вечерам сказки, чему-то учил. Все это было бы, если бы однажды Андрей не предал меня. Застарелая обида на сердце, которую я старательно прятала, вдруг стала весить больше примерно в тысячу раз. Я не хотела. Не хотела видеть, как Андрей сейчас счастлив. Молодушно, конечно, но мне гораздо легче было себя убеждать, что ни роскошного дома, ни лапочки дочки, ни красивой жены, которые наверняка где-то здесь, у него нет. Но все это есть, и мне от этого еще больше тошно. Так, — обозначил свое присутствие шеф, порывисто отвернувшись, спрятала слезы. Листы договора он забрал из моих стиснутых пальцев сам и уселся в кресло напротив. А еще через миг кто-то дернул меня за штанину. И пока босс погрузился в изучение правок, я распахнутыми глазами смотрела, как его дочка забирается мне на колени. Перестала дышать, боялась спугнуть. Руки потянулись сами собой малышке помочь. Когда она уселась и внимательно уставилась мне прямо в лицо, все мои чувства начали внутри бесноваться, будто кто-то выкрутил ползунок ощущений на максимум. Я чувствовала нежный детский запах ее темных волос, смотрела в бездонные глаза, которые внимательно смотрели в ответ, разглядывала губки бантиком и сама не заметила, как по щекам от чего-то слезы катились. Мы молчали, обе. Малышка лупила глазами, а я... Мне просто нечего было сказать. Но так хотелось, чтобы этот момент не кончался. Да что, черт побери, происходит! Отчего я так прониклась к чужому ребенку? К ребенку от женщины, которая мое счастье разрушила. Так нельзя. Я не хочу это все чувствовать. Не знаю, сколько прошло бесконечных минут, пока я отмерла и посмотрела на шефа, а он давно уже не проверял договор, наблюдал за нами, не произнося ни единого звука. Я... я поперхнулась. Она... сама... Андрей просто кивнул, и взгляд его был очень странным. Нет, ни не злым, не рассерженным. Каким-то печально задумчивым. Где ее мама? Мне было настолько неловко в этом странном моменте, что я начала озираться по сторонам, ожидая, что та блондинка из номера, в котором я их однажды застала, сейчас выплывет откуда-то из-за угла. Андрей не ответил. Лишь взгляд его стал острым, как лезвие. В глазах плескалась досада. А уголок губ дернулся в непонятной ухмылке. «Все в порядке», — негромко обозначил начальник, кивнув на договор. «Ты можешь идти. Хороших выходных, Таня». Поднялся на ноги, забрал с моих рук девочку, которая тут же начала капризно хныкать, и скрылся за дверью. А я выходила из этого дома на ватных ногах.